Глава 5 В ухо попытался влезть в жучок, и я сразу проснулся, затряс головой, садясь в лежанке. Зажал гада между пальцами и остервенело растер, ломая упругие панцири лапки. Выкинул остатки насекомого в кусты. Сережка печально вздохнул. Выходит, подглядывал. Только светать начало. Самое время для сна. Жаль, нет его ни в одном глазу, и, кажется, ни у кого. «Витя, а ты охоту любишь?» — вдруг спросил Илья, когда я созерцал темные просветы деревьев вокруг. Парень зевал, явно что-то вспомнив из прошлого. Сразу проснулся, стоило мне встрепенуться. У всех нервы на пределе. Может, пора в путь? «Лейтенант!» Машинально поправил его капрал, не открывая глаз, и заживал губами. Комичный старик. Даже во сне сердится и не забывает про свои обязанности старшего солдата. Я перестал крутить головой, все равно шум в голове не проходил, и внимательно посмотрел на рядового. Тот беззаботно рассматривал небо, пытаясь посчитать в дымке знакомые звезды. Я тоже посмотрел вверх и ничего не увидел. «Я люблю...» Решил за меня ответить Сережка, расценив мое молчание по-своему. «Ты-то понятно!» — вздохнул Илья и скрестил руки на груди, ежась от холода. «А что?» — осторожно спросил я. «От таких парней можно ожидать что угодно». «Тут охота знатная!» — начал Илья, садясь. «На жуков, что ли?» — я все еще осторожничал и заранее передернулся. «Не все насекомые маленькие». Некоторых между пальцами не разотрешь. «Какие жуки!» — отмахнулся от меня завтрашний дембель. «Тут другая охота. Они внукам можно рассказывать». «Я люблю охоту, я люблю!» Тут же перебил его, законючив Сережка. «Слышите вы, охотники, дайте поспать!» — рявкнул на них сердитый старик. «Не слушай его, лейтенант! Нет тут никакой охоты!» «Как это нет?» Илья резко подпрыгнул в своей импровизированной постели из веток. «Есть, еще какая! Я в патруле был. Делали мы обход базы по третьему периметру. Вдруг вижу его. Голова, как эти три кабины. Стоит в верхушке деревьев ест. Огромный, конца края не видно. Я в него половину обоймы всадил, и только тогда он упал». «Кто упал?» — осторожно спросил я. «Я таких никогда не видел». «В нем мясо было на два транспортника, и штабы сказали, что я последнего Дина убил». Илья насупился. «Думал, медаль дадут. Все-таки два транспортника мяса для армии добыл. Так нет, не дали». «Ничего не дали», — опечалился Сережка и громко шмыгнул носом. «Простыл». Илья покривился, как от зубной боли. «Да дали, конечно. Три дня к отпуску». «Только зачем мне дополнительные дни, если у меня скоро дембель? Мне медаль нужна. Восемь лет в армии и даже значка нет». «Поэтому и дали дни к отпуску», — назидательно сказал Капрал и поднял палец вверх, не открывая глаз. «Потому что ты в армии. Гражданскому бы дали медаль, а тебе три дня к отпуску. Справедливо». «Да уж», — поежился рядовой. «Штабные офицеры самые умные и справедливые из военных. Могли бы и значком наградить. Да хоть морским!» Парень покосился в мою сторону, и я вздрогнул. «Главное в твоем рассказе что...» «Что?» — эхом отозвался Илья. «Два транспортника мяса?» — предположил вездесущий сережки, и в животе его тревожно заурчало. Капрал от него отмахнулся. «Главное это то...» Он сделал многозначительную паузу. — Что ты убил последнего Дина, понимаешь? — Последнего. — И втираешь тут лейтенанту про отличную охоту. — Так может, он еще найдет? Джунгли большие? — Не найдет. — Балабол. — Спите. — Зачем человека сразу расстраивать? — забубнил Илья со своего места. — Может, и нашел бы. — Да я не охотник. Попытался я утешить расстроившегося парня, но тот от меня отмахнулся, не скрывая явную досаду. Старик умел портить настроение, хорошо хоть наряда не прописал вне очереди. — Два транспортника мяса, — прошептал Сережка, впадая в дремоту, и громко якнул. — А что будет, когда мы найдем Нойдманов? — спросил я, никому не обращаясь. — Парней вытащим, — загорячился Илья. — Мне бы только раньше заряды к винтовке найти. «Поедим», — предположил Сережка. «Может, варится у них там что-нибудь? Можно котел с супом украсть? Или с кашей?» Парень немного подумал и добавил. «Я люблю кашу». «Дождемся команды спасателей. Присоединимся к роте и выкурим ублюдков из их крепости», — зло прочеканил капрал. «У них крепость?» — поинтересовался я, перестав строгать палку сразу представил узкие бойницы, высокие башни, зубчатые стены и много серого камня на фоне свинцового неба без облаков. И над всей неприступной и несокрушимой красотой развивается сотня желто-черных флагов. Крепость. Да такая картина кого хочешь раздавит, не то что меня с плохо обструганным деревцем и разбитой психикой. Чего одни голоса в голове стоят? Я вспомнил о палке, которую руки сами притянули, стоило только глаза открыть и проснуться. Не любил незаконченные дела и нежно погладил свежий срез. Очень красиво получалось. Знать бы, что именно. То ли костыль, то ли дубина. Я же подводный сварщик, а не плотник. Так сразу с деревянным воянием и не определюсь. «Скрытое убежище!» Фыркнул, оправляясь капрал. Легче от такого признания не стало. «Так, может, проще долбануть по нему с воздуха?» «Может, и проще. Не нам решать. Если вместо роты Титан прибудет, он и решит. Хозяин долго думать не станет. Если лагерь у Нойдманов большой, то может и нашими пожертвовать», — подал голос Илья. «Да он и собой может пожертвовать, лишь бы лагерь уничтожить. Это же какая бомба должна быть, чтобы Титана уничтожить?» «Он же улететь успеет!» «Если континентальная шарахнут или, предположим, климатической, то никуда не успеет», — авторитетно заявил Капрал. «А что будет после климатической бомбы?» — осторожно спросил Сережка, ежась от холода. «Что-что?» — передразнил его старик. «Воронка огромная! А лет через сто или тысячу появятся моря и океаны!» «Это за место песков и джунглей?» — подал голос Илья. «Что-нибудь да останется», — хмуро заметил капрал. «Джунгли, как твои пирамиды, вечные и мокрые». А от нас что-нибудь останется?» — зазвенел голос новобранца, больно ударяя по нервам. Все посмотрели на него. Илья тяжело вздохнул и нахмурился. Веселое всегда лицо вытянулось и побледнело. Я, чтобы отвлечь всех от тяжелых мыслей, наскреб влажного песка из-под ствола пальмы и спросил... «Слушайте, а как называется эта колония?» «А ты угадай!» — сердито сказал Капрал. «Лейтенант, вы там на флоте всегда пьяные, что ли? Должен помнить, куда направляют!» «Не всегда», — угрюмо засопел я и предположил, растирая колючие песчинки между пальцев. «Песок?» Что-то крутилось в памяти. «Может, и угадал бы». «Ага, сейчас», — отозвался Илья. Колония — земля, будь она неладна. Скорей бы домой. В печенках сидит. А почему не джунгли? Ну вот хозяин прилетит у него и спросишь. Титаны еще те шутники. Я пожал плечом и стал отряхивать руки от грязи. За ночь никто к рубке не вышел. Теперь кабина напоминала памятник всем погибшим неудачливым колонизаторам. В темноте ночи на нее заботливо наползла лиана и пустила зеленые мохнатые отростки в разные стороны. День-два, месяц-другой, и появится холм, природный курган. А там и память подведет, и точка на карте когда-нибудь сотрется. Я вздохнул. Да уж, нелегкая у нас судьба. Спасатели тоже не прилетели. Я посмотрел на браслет, стягивающий запястье, перевел взгляд на угрюмого капрала. Старик кивнул. Седые усы его непривычно обвисли за ночь, потеряв бравый вид, и теперь безнадежно замотались в такт головы. За темную часть суток он постарел лет на сорок. Куда девался бравый вид? Ложился одним человеком, проснулся другим. «Надо собираться. Нойдманы опережают нас на день пути. Надо догнать». «Хорошо, что дождь закончился», — зевнул, не вставая со своей лежанки Илья. Перевернулся на бок, попробовал почесать спину, не получилось. Я со своего места прекрасно видел огромный бугор у него на позвоночнике. Свежее кровавое пятно растеклось на остатках гимнастерки. Укусил кто-то, теперь чешется. А может, и кладку яичек отложили, обычное дело для джунглей. Я передернулся и принялся рассматривать себя. «Сейчас бы поесть!» — не сдаваясь, ворчал дембель. «Поймай шиши!» — с надеждой предложил Сережка. «Что тебе стоит? Они вкусные!» «Конечно! Сейчас!» — легко согласился здоровяк, не двигаясь, а только поплотнее прижимая подбородок к груди и закрывая глаза. «Как бы нас кто не поймал!» — оборвал пустая трепка прал, поднимаясь и вытягиваясь. Старые кости противно захрустели, со щелчками вставая на место, как на конструкторе. Легче старику не стало. Загремасничал от боли, с трудом наклоняясь к рюкзаку с баллонами. Я все ждал, что кто-нибудь из солдат предложит сходить к камню и посмотреть, как там бедолага. Но никто бывшего пилота не вспоминал, а я, признаться, трусил. Не по себе мне было от такой необъяснимой мистики. Хотя много повидал в жизни и по дну морскому ползал со сваркой, отгоняя всяких чудищ от искр, и в космосе задыхался, и вот даже в джунглях переночевал. А к камню почему-то ноги не шли, и желания не имелось. Я шмыгнул носом и старательно отвернулся, скрывая мокроту. Утерся рукавом, глаза заслезились. Не хватало еще заболеть. Между стволов деревьев мелькнули цветные черточки. От пестроты красок больно резанула по глазам. Серость и унылость отступила, щедро залитой искрящейся цветной палитрой. Не успел я проморгать, как видение исчезло, и я снова видел привычную поляну. Кажется, я замер, ничего не понимая, потому что капрал тревожно позвал меня. «Эй, морячок, что с тобой?» Я повернулся на голос, думая, как объяснить, что мир на секунду смазался и пошел цветной рябью. А потом морок утро исчез, и все стало снова на свои места. Не сочтут ли меня сумасшедшим? Или слегка тронувшимся от другого состава воздуха? — Там, — пробормотал я и кивнул в сторону размашистых кустов и угрюмо нависших над поляной деревьев. — Что-то было. Я примолк, перебирая в уме описание, и вздохнув, продолжил. — Наверное, показалось. — Показалось? Жилы на шее старика напряглись, застыл, не разгибаясь, а Илья открыл глаза. С секунду смотрел на нас, а потом за мою спину, и я увидел, как у человека могут округлиться глаза за долю секунды. Сердце стукнуло, обрываясь. Я резко обернулся. Вертикальные цветные линии колыхались между стволов, мигая красными, фиолетовыми, розовыми бликами. С секунду они стояли на месте потом резко приблизились, обступая место крушения кабины со всех сторон. Яркие цвета стали гаснуть, вертикальные линии сжиматься в нитки и пропадать. «Что за ерунда?» — пробормотал я. «Вот опять! Показалось!» Цветные линии погасли одна за другой, соблюдая очередности такт. И не успел я облегченно вздохнуть, как из-за деревьев, из кустов, из воздуха стали выходить вооруженные люди и замирать истуканами каменными изваяниями в глазах каждого гасли цветные черточки одетые в шкуры они совсем не походили на спасателей а потом они пошли все разом напрямую ломая кустарник со всех сторон спокойствие на лицах решительное движение крепко сжатые оружие Скользящие шаги в сторону нашего лагеря не оставляли никакого сомнения в намерениях. Я хотел крикнуть Полундра, но получилось прохрипеть только зловещее "у", -у, -у так что я сам испугался своего голоса. Дикарь, шагающий прямо на меня и не сворящий прямого взгляда, криво усмехнулся и тряхнул топором, почти таким же, как у Сережки, только в два раза больше. "Нойдманы!" дманы!" рявкнул капрало стервинала, крутя в руках вентиля гнемета. «В кучу! Сбились! Сейчас я им!» Безотказное оружие сопротивлялось напору старого солдата и не хотело активироваться. Парни уже жались к старику. Сережка не мог поднять топор, дергал до пояса и снова бухала землю. К черному железу прилип мокрый жухлый коричневый листочек. Илья умоляюще просил, практически крича, «Зажигай! Сделай что-нибудь!» В его руках винтовка тряслась и жила самостоятельной жизнью. Я повернулся на крик, не в силах шагнуть к пехотинцам, и увидел абсолютно спокойное лицо тощего новобранца. Топор он опустил и смотрел слишком равнодушно на приближающуюся смерть. Увидев мой интерес, к себе слабо улыбнулся и сказал, почти не разжимая губ, «Ну, хоть поспать дали». Я услышал его. «Я ведь акустик. Второй на флоте, таких больше нет». Я кивнул рядовому не особо стараясь подбодрить. А когда повернулся, дикарь уже стоял в метре от меня и больше абориген не улыбался. Я тоже кивнул ему и крепко сжал палку. Знал, что проиграю, но не думал, что так быстро. Удар у противника получился молниеносным. Когда я стал медленно падать, у меня из глаз посыпались разноцветные черточки. С шипением они уходили в мокрую землю, опережая друг друга и торопясь. Наконец тело рухнуло. Набирающий дикий ритм раскрутился юлой тонкий звук. Мягкая подушка прелой листвы приняла разбитую голову. И я еще успел подумать, и чего не лежалось. Зачем отрыл себя? «Морячок!» — донесся до потухающего сознания отчаянный крик. «Морячок!»